«Опять я по уши вляпалась в чужие проблемы», — раздражённо подумала она. В том, что проблемы были чужими, она была твёрдо уверена. «Только надо сделать так, чтобы это всё прошло покасательной. Надо постараться, иначе не выдержит. А потом это всё справедливо, каждому по делам его, по заслугам, как свойственно человеку, считающему себя бескомпромиссным».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 Я нарожала бы детей, от всех, кого любила, всех видов и мастей. У Лины выступили на глазах слёзы, и она вышла на кухню. Она стояла у окна и смотрела в чёрную январскую ночь. — А вы? — услышала она за спиной. — Вы бы так смогли? Она обернулась. Он стоял в дверном проёме и курил. Он даже курил красиво.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 Всё бред и наветы. У меня самый красивый ребёнок и самый лучший муж. Вечером в ванной она нашла закатившуюся под баки с грязным бельём чужую губную помаду, а на подоконнике в спальне лежала щётка для волос с двумя длинными белыми волосами. Потом, спустя много лет, когда её жизнь бесповоротно превратилась в кромешный ад, а сама она стала вздрагивающей и пугливой неврастеничкой, тогда она спрашивала себя, почему не ушла сразу, в том августе, после роддома. Почему у неё не хватило на это духа и сил? Почему она позволила ему так распорядиться её жизнью? Она, конечно, предъявила тогда и помаду, и расческу. Он удивился и пытался что-то придумать.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 и окончательно осела в Москве. Очень помогала с дочкой. Девочка росла очень болезненной. Лина брала на всё лето отпуск за свой счёт. Отпуск не нехотя, но давали. Приносила кучу справок от врачей и на всё лето уезжала с дочкой в Крым. Но всё равно зимой девочка болела. Бесконечные ангины, бронхиты, ложные крупы. О том, как он жил всё лето без неё, она старалась не думать.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 посылала проклятие на их голову. Однажды, отчаявшись, пошла к гадалке, старой цыганке. Всё ей рассказала. Та объяснила, что может сделать сильнейший приворот. Но это большой грех. Как аукнется, неизвестно. Может, и на ребёнке. Ещё сказала, что он будет кабелировать всю жизнь. Но её не бросит. Мужики вообще на это идут неохотно. Сила привычки.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 Уже взрослая Марина начала своё расследование. Узнала, что у отца серьёзный роман. Женщина, 35 лет, разведённая с ребёнком. Видела их вместе в парке Горького. Отец катал мальчика на каруселях. «Уходи, я всё знаю», — сказала тогда Лина. Он молчал. «Что ты молчишь?» — кричала она. «Не можешь решиться? Давай, я тебе помогу»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 И всё-таки глубоко-глубоко, на самом дне души, надеялась, хоть и боялась себе признаться, что однажды он вернётся и останется на совсем. Всё ещё любила? Нет, ей точно казалось, что нет. Хотя тосковала по нему, всё ещё тосковала, это определённо. последний раз он ушёл полтора года назад. Это был самый долгий срок без возвращений.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 Она зажгла в коридоре свет и ахнула. «Что с тобой?» Он был худой, как щепка, небритый, с свалившимися щеками. Абсолютно измученный вид. Он сел на чемодан, закрыл глаза. «Выгнали?» — усмехнулась Лина. Он мотнул головой. «Я ушёл сам». Он опять замолчал. Потом открыл глаза и тихо произнёс. «Я очень болен, Лина»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 Она закрыла дверь в свою комнату и начала мерить её шагами. Так, всё ясно. Ту женщину он пожалел, потому что любит. А на неё, Лину, наплевать. То и досталась нежность и любовь, и жалость. А Лине достанется всё остальное. Больницы, врачи, страдания, слёзы. Уход за тяжёлым больным, судно, уколы, запах болезни и смерти. «За что, господи?»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 Что мне его благодарность, — возмутилась Лина. Знаете, каждому по заслугам. Просто ту женщину он пожалел, а меня нет. Как всегда, меня нет. Её чувства он пощадил. Я не захотел предстать перед ней в неприглядном виде. Он же у А мне, мне можно всё, потому что на меня наплевать с высокой колокольни. Лина замолчала и вытерла ладонью злые слёзы.